Глава 24 К несчастью, муж матери Тимати был дома. К счастью, сегодня он не надел килд. На взгляд Мейс Тимати выглядел как бездельник, отчаянно желающий, чтобы его считали настоящим сельским помещиком с британским оттенком. Это желание выражалось в твидовом костюме. В старомодном охотничьем жилете, симпатичном платке, идеально подобранном в тон рубашке и коричневых сапогах для верховой езды, хотя ни одной лошади поблизости не наблюдалось. Когда Мейс увидела его, она почувствовала, как ее губы начали подрагивать и торопливо отвела взгляд, чтобы не фыркнуть. Они уселись в нарочито английской оранжереи, Пожилая женщина в униформе горничной принесла кофе и маленькие сэндвичи. Женщина выглядела так, будто предпочла бы забивать себе в голову гвозди, лишь бы не изображать горничную для Тимати и Даны. Сэндвичи сильно уступали волшебной выпечке Эйба Альтмана. Тем не менее, Мейс набила желудок и заправилась кофеином. Маленькая собачка Йорк, которую, как сообщили Мэйс, зовут Энджелина Фернандина, сидела на пухлой подушке перед личной золотой тарелочкой с первоклассным кормом и увлеченно грызла его зубами, размерами и формой, напоминающими занозы. Мейс качнула головой в сторону бесценной Энджелины. «Ее вы тоже одеваете?» «Только когда путешествуем», — ответила Дана, — «она мерзнет в нашем самолете». «Бедняжечка!» — протянула Мейс. «А Бет все еще содержит свои зверинец неудачников?» «Только меня и слепыша, но он крепкий парень. Наверное, будет жив и здоров, когда вам придется зарыть старушку Энджи в землю». При этих словах Тимоти набрал в грудь воздуха и осторожно потрепал Энджелину тыльной стороной ладони, из чего Мейс сделала вывод, что в действительности ему не нравятся собаки, даже подстриженные. «Ну и как ваша жизнь сельских аристократов?» Тимоти изящно промокнул губы платком с монограммой и взглянул на Дану, явно ожидая ее ответа. «Тимоти избрали председателем местной комиссии по планированию. Очень важная должность, потому что ты не поверишь, какие только идеи застройки не приходят людям в голову. Это просто какая-то пародия». «Вроде поддельного шотландского замка в двадцать тысяч квадратных футов посреди сельскохозяйственных земель?» «У ваших соседей-фермеров налог на недвижимость разум взлетел в десять раз», — подумала Мейс. Однако вслух она произнесла. «Поздравляю, Тимати, это замечательно». Тимати доживал остатки сэндвича и надул грудь. Когда он заговорил, казалось, что он обращается к невидимой аудитории в тысячи человек. «Я постараюсь как можно лучше выполнять свои обязанности. Я собираюсь очень серьезно отнестись к врученным мне бороздам правления. Господи, какой же ты придурок!» «Ни минуты не сомневаюсь», — любезно заверил его Мейс. «Так каковы же твои планы, Мейсон?» — спросила Дана. Мейс медленно поставила кофейную чашку. Честно говоря, я уже раздумывала, не заняться ли стриптизом перед веб-камерой за еду, но тут мне подвернулась одна работа. Какого рода? Ассистент профессора из колледжа. Зачем профессору колледжа такой ассистент, как ты? Он слепой и с ограниченным бюджетом, а я выйду дешевле, чем собака-поводырь. Мейсон, ты хоть раз в жизни можешь быть серьезной? «Ладно, я пыталась поиграть в ладушки, и мне не понравилось. Разве для тебя важно, чем я занимаюсь? Мы обе прекрасно знаем, что с играми в мамочку ты опоздала лет на двадцать». «Да как ты смеешь?» Мэйс чувствовала, как у нее загорелись уши. Она не хотела приходить сюда, действительно не хотела. «О, я всегда смею, так что сбавь обороты, мамуля. Тогда позволь я объясню, почему это мое дело». «Если ты не можешь содержать себя, угадай, кому придется тебя поддерживать». Мейс с такой силой сжала кулаки, что костяшки побелели. Она наклонялась к Дане, пока между их носами не остался едва ли дюйм. «Я скорее отгрызу себе руку, чем приду к тебе или этому мальчику в килте хоть за одним гребаным даймом». «Примечание дайм — 10 центов, конец примечания». Побагровевший Тимати поспешно встал. «Думаю, мне пора заняться йогой. Моё душевное равновесие нарушено». Дана немедленно протянула ему руку. «Конечно, дорогой, но не забудь, у нас сегодня ужин с мэром и его женой во Френч Хаунд». Едва мужчина вышел из комнаты, Дана набросилась на свою младшую дочь. «Поверить не могу, но, похоже, тюрьма тебя окончательно испортила». Укол был таким слабым, что Мейс просто проигнорировала его и какое-то время молча смотрела на мать. «Почему ты до сих пор его так облизываешь? У тебя есть кольцо. Ты законно прикована к лорду Килту. Он шотландский эрл, а не лорд», — чопорно ответила Дана. И тут до Мейс внезапно дошло. «Твой Килт выкатил хитрожопый контракт, да? Мейсон, заткнись немедленно». «И как оно работает? Ты получаешь пару бриллиантовых браслетов, немного наличных и пачку акций за каждый год супружеского счастья?» «Сама не понимая, зачем я тебя сюда пригласила», — огрызнулась ее мать. Мейс встала. «Это как раз понятно. Ты просто хотела, чтобы я увидела, какая у тебя изумительная жизнь. Ладно, я потрясена все как положено. Я счастлива, что ты так очевидно счастлива». Ты никудышная лгуния и всегда ею была. Наверное, поэтому я и стала копом. Всегда могу вытащить значок и разобраться, кто пытается со мной шутки шутить. Но ты больше не можешь быть копом, верно?» Это прозвучало явной издевкой. «Пока не выясню, кто меня подставил». Дана закатила накрашенные глаза. «Ты правда думаешь, что у тебя это выйдет?» «Я не думаю, я точно знаю». Что ж, на твоем месте я бы как следует трудилась на твоего профессора, потому что ассистент — именно то, что тебе подобает. Спасибо за поддержку, провожать не нужно. Но мать последовала за ней до входной двери. Когда Мейса застегивала шлем, Дана сказала, «Ты знаешь, сколько неприятностей доставила сестре?» «Ага, отлично знаю. И тебя это, разумеется, ничуть не беспокоит. Как будто...» Ты поверишь, если я скажу иное. Меня тошнит от твоего эгоизма. Ну, я училась у мастера. Я потратила лучшие годы жизни на твоего отца. У нас никогда не было денег, мы нигде не бывали, ничего не делали, ничего. Ну да, карать зло и делать мир — лучше для всех ужасное занятие. Ты была ребенком, ты просто не понимаешь. Я отлично все понимаю. Говоришь обо мне... «Тебе никогда не будет так хорошо, как было, даже близко, и плевать, сколько еще богатых Тимати ты окрутишь. Ты так думаешь?» Мейс подняла щиток. «Да, потому что папа был единственным мужчиной, которого ты по-настоящему любила». «Пожалуйста, уезжай отсюда!» Мэйс заметила, как правая рука матери вздрогнула. «Ты понимаешь, какое тебе выпало счастье иметь рядом хорошего и любящего человека?» «Бет такого не досталось, и, боюсь, не достанется». Ей показалось, что взгляд матери стал безжизненным, и дверь захлопнулась. В приступе внезапной паники Мейс резко переключила скорость, желая как можно скорее убраться подальше. «Может, мать права. Может, она больше никогда не будет копом. Может, лучшего она и не заслуживает».